Глава 6. Просьба Фебы. Пропасть между леди Одли и её падчерицей не уменьшилась за те 2 месяца, что прошли со времени праздника Рождества, отмечавшегося в Одликорт. Между двумя женщинами не было откровенной войны, лишь вооружённый нейтралитет, нарушавшийся время от времени короткими дамскими стычками и мимолётными словесными перепалками. К сожалению, Алиссия предпочла бы заранее подготовленное сражение этому молчаливому и скрытому разладу, но с Матихой было не так легко поссориться. На возмущение и гнев у неё были мягкие ответы. Она очаровательно улыбалась в ответ на открытую раздражительность своей падчерицы и весело смеялась в виде плохое настроение юной леди. Возможно, будь она менее дружелюбной, Или имея на такой же характер, как у Алисии, эти две дамы уже выплеснули бы свою вражду в одной крупной ссоре и стали после этого друзьями. Но Алиси Одли не развязывала войны. Она выкладывала свою неприязнь постепенно, до тех пор, пока разрыв между ею и Патчерицей, увеличиваясь понемногу с каждым днём, не превратился в огромную пропасть. через которую уже невозможно было перелететь голуби мира. Не может быть примирения там, где нет открытой войны. Сначала должно быть бурное сражение с развивающимися знамёнами и грохотом канонады, а уж потом будут подписаны мирные договоры и пожаты руки. Возможно союз между Францией и Англией Столь прочен благодаря воспоминанию о прошлых завоеваниях и разгромах. Мы ненавидели и били друг друга, но наконец выяснили отношения и теперь можем позволить себе броситься друг другу в объятия и клясться в вечной дружбе и любви. В взаимной антипатии госпожи и Алисии способствовало также и то, что в большом доме сэра Майкла у каждой из них были свои апартаменты. Госпожа имела свои комнаты, как мы знаем, роскошные покои, где было собрано всё самое изящное и элегантное для удобства хозяйки. Алиса жила в другой части большого дома. У неё была её любимая лошадка, её Фаундленд, и рисовальные принадлежности, что как-то скрашивало её жизнь. Она была не очень счастлива, эта открытая добросердечная девушка, поскольку едва ли можно было чувствовать себя непринуждённо. в напряжённой атмосфере корта. Её отец изменился. Этот любимый отец, над которым она когда-то имела неограниченную власть капризного ребёнка, теперь он принял другого правителя и подчинялся новой власти. Понемногу власть госпожи всё больше чувствовалась в доме, и Алисия видела, как отец постепенно удаляется от дочери через пролив, разделяющий её и леди Одли. Пока он не оказался наконец на противоположном берегу пропасти и холодно смотрел на своего единственного ребёнка через всё увеличивающуюся бездну. Алисия чувствовала, что он потерян для неё. Сияющие улыбки госпожи, её ласковые слова, её лучезарные взгляды и чарующая грация сделали своё дело. И сэр Майкл смотрел теперь на свою дочь как на какую-то свою равною, капризную молодую особу. которая плохо относится к любимой им супруге. Бедная Алисия видела всё это и как могла, несла своё бремя. Оказалось, очень тяжело быть красивой сироглазой наследницей, иметь в своём распоряжении собак, лошадей и слуг, и в то же время быть совсем одинокой в этом мире, не имея ни одного друга, кому можно было излить свои горести. Если бы Боб был способен хоть на что-нибудь, я могла бы рассказать ему Как несчастна, размышляла мисс Одли. Но я могу с таким же успехом поделиться своими тревогами с Цезарем. Сэр Майкл Одли повиновал своей хорошенькой медсестре и лёг спать в 9 часов в этот холодный мартовский вечер. Возможно, спальня баронета была для больного приятным убежищем в такую холодную погоду. Тёмно-зелёные бархатные занавеси были задёрнуты у окон и вокруг огромной кровати. В широком камине горели дрова. На восхитительном маленьком столике у его кровати стояла настольная лампа и лежала кипа газет и журналов, положенных туда собственными хорошенькими ручками госпожи для развлечения больного. Эдит Одли просидела у постели около 10 минут, серьёзно разговаривая с супругом об этом странном и ужасном деле безумии Роберта Одли. Затем поднялась и пожелала ему спокойной ночи. Она опустила пониже зелёный шёлковый абажур лампы, заботливо поправив его для удобства баронета, чтобы свет не бил ему в глаза. "Я покину тебя, дорогой", сказала она. "Если ты хочешь спать, это очень хорошо. И если захочешь почитать, книги и газеты рядом. Я оставлю дверь между нашими комнатами открытой и услышу, если ты позовёшь меня". Леди Одли прошла через свою гардеробную в будуар, где сидела со своим супругом до обеда. В этой комнате можно было заметить множество признаков того, что она принадлежит изящной женщине. Рояль госпожи был открыт, на нём разбросаны ноты, роскошно переплетённые собрания сцен и фантазий. У окна стоял мальберт, свидетель таланта госпожи с акварельным наброском корта и садов. Сказочной красоты вышивки из кружев и муслина, шёлка всех цветов радуги и искусно окрашенная шерсть Были разбросаны в беспорядке в роскошном покое. Зеркала, изобретательно расставленные в противоположных углах, мастером драпировщиком многократно отражали изображение госпожи, самый прекрасный объект в этой очаровательной комнате. Посреди всего этого света ламп, позолоты, красок, богатств и красоты в задумчивости сидела Люси Одли на низенькой скамеечке у камина. Если бы мистер Холман Гант мог заглянуть в этот изысканный будоар, думаю, что в его воображении запечатлелась бы картина, которая могла бы быть воспроизведена на поясном портрете епископа для прославления братства перфоэлитов. Госпожа сидела полуоткинувшись, опиршись локтем о колено и положив точёный подбородок на ладонь. Глубокие складки платья Не спадали длинными волнами с её совершенной фигуры. Алые отсветы огня в камине обволакивали её мягкой дымкой, сквозь которую отсвечивали золотом её волосы. Она казалась ещё прекраснее от окружающего её великолепия. Чашки из золота и слоновой кости работы Бенвенуто Челлини, застеклённые шкафчики в стиле Буль с монограммой Марии Антуанетты повсюду эмблемы из розовых бутонов и союзов любящих птичек и бабочек, купидонов и пастушек, богинь, придворных льстецов, крестьян и молочниц. Статуэтки из паросского мрамора и светло-коричневого фарфора, позолоченные корзиночки с аранжерейными цветами, индийские шкатулки филигранной работы, хрупкие фарфоровые чашки цвета бирюзы, Украшенные миниатюрами с изображениями Людовика XIV, Луизы де Валери и Жанны Марии дю Бари. Картины и позолоченные зеркала, блестящий атлас и прозрачные кружева. Всё, что можно купить за золото, было собрано здесь для украшения этой комнаты, в которой сидела сейчас госпожа, слушая, как пронзительно воет мартовский ветер, в окно стучат листья плюща и глядя в пылающую безну горящих углей, И я бы стала проповедовать старые, давно известные учения и надоедливо толковать об избитой морали, если бы воспользовалась случаем и выступила против искусства и красоты, поскольку госпожа была более несчастна в своих изящных апартаментах, чем полуголодная швея на своём чердаке. Она была несчастна из-за раны, слишком глубокой, чтобы её можно было излечить такими лекарствами, как богатство и роскошь. Но её несчастье было неестественно, и я не вижу возможности воспользоваться фактом её горя как аргументом в пользу бедности или лишений. Рязные работы Бенвенуто Челлини и сербский фарфор не могли дать ей счастья, потому что уже не волновали её. Она перестала быть наивной, и чистое удовольствие, получаемое нами от искусства и красоты, стало ей недоступно. 6 или 7 лет назад Она была бы безмерно счастлива обладать этим маленьким дворцом Молодина, но она покинула ряды беззаботных созданий, ищущих удовольствия, и забрала далеко вглубь пустынного лабиринта греха и вероломства, ужаса и преступления. И все сокровища, собранные для неё, давали ей лишь одну радость шеврнуть их на пол и топтать, уничтожая в жестоком отчаянии. Но было кое-что, что вселяло в нее дикую радость, ужасное веселье. Если бы Роберт Одли, ее безжалостный враг и неумолимый гонитель, пал замертво в соседней комнате, она бы ликовала на его могиле. Какие радости оставались у Лукреции Борджа и Екатерины Медичи, когда страшная грань между невинностью и грехом была найдена и погибшие создания одиноко стояли с внешней стороны? Элис, ужасные радости вместе. Вероломные восторги остались этим несчастным женщинам. С какой презрительной горечью должно быть взирали они на легкомысленные числавие, мелкие хитрости, жалкие грехи обычных преступников. Возможно, они страшно гордились чудовищностью своих преступлений, этой божественностью ада, делавшей их величайшими из всех грешников. Госпожа, сидя у огня в пустой комнате, устремив свои большие ясные голубые глаза в зияющую пропасть пламени горящих углей, возможно, думала о вещах далеких от ужасной безмолвной борьбы, в которую оказалась вовлечена. Быть может, она размышляла о давно прошедших годах детской невинности, ребячих шалости и эгоизма или легкомысленных женских прегрешений, которые были так легки для ее совести. Возможно, в этих обращённых в прошлое мыслях она увидела то давнее время, когда впервые посмотрела в зеркало и поняла, что она красива. То роковое время, когда она впервые начала смотреть на свою красоту как на божий дар, безграничное обладание которым было противовесом всем девичьим недостаткам, всем юным прегрешениям. Вспомнила ли она тот день, в который этот сказочный природный дар красоты Впервые научил её быть эгоистичной и жестокой, безразличной к радостям и горю других, бессердечной и капризной, жаждущей восхищения, придирчивой и властной, обладающей тем мелочным женским тиранством, что хуже любого деспотизма. Проследил ли она каждое прегрешение своей жизни до его подлинного источника? И обнаружила ли она тот отравленный родник собственной преувеличенной оценки своего хорошенького личика? И если бы её мысли забрели так далеко назад по течению жизни, она должна была раскаяться в горечи и отчаянии того первого дня, когда страсти стали её властелинами, и три демона тщеславие, эгоизм и честолюбие соединили руки и произнесли: "Эта женщина наша рабыня". Посмотрим, Кем она станет под нашим руководством? Какими маленькими казались теперь эти первые ошибки молодости, когда госпожа возвращалась мыслями в своё прошлое, сидя в одиночестве у камина. Какое мелкое тщеславие, незначительные жестокости. Торжество над школьной подругой, флирт с её ухажёром, утверждение своего права данного ей от Бога в виде голубых глаз и отливающих золотом волос. Но как незаметно эта узкая тропинка превратилась в широкую дорогу греха и насколько быстрее стал ее шаг на этой, теперь хорошо знакомой, дорожке. Госпожа запустила пальцы в свои распущенные локоны цвета января и рванула их, как будто хотела выдернуть с корнем. Но даже в это мгновение безмолвного отчаяния упорное владычество красоты не покидало ее. И она отпустила свои бедные спутанные волосы, которые рассыпались, образуя ореол вокруг её головы, мерцающий в свете камина. "Я не была злой в юности", размышляла она, мрачно глядя на огонь. "Я была лишь бездумной, и я не причиняла вреда, по крайней мере, непреднамеренно. Интересно, была я когда-нибудь по-настоящему испорченной?" задумалась она. Мои самые большие грехи были результатом не обузданных порывов, а не продуманных интриг. Я не такая, как те женщины, о которых читала. Они лежали ночи напролет в темноте и безмолвии, замышляя вероломные дела, детально готовя преступления. Интересно, страдали ли они, эти женщины? Страдали они когда-нибудь как? Ее мысли запутались. Неожиданно она гордо выпрямилась, и в глазах ее появился блеск, который не был отражением огня в камине. «Вы сумасшедший, мистер Роберт Одли!» — произнесла она. «Вы сумасшедший, и все ваши измышления — фантазии безумного человека. Я знаю, что такое безумие, я знаю его приметы и признаки, и поэтому говорю. Вы сумасшедший!» Она приложила руку к колбу, как будто ее мысли смущали и озадачивали ее, И она никак не могла спокойно на них сосредоточиться. А смелись ли я бросить ему вызов, прошептала она. А смелись ли? Смею ли я? Остановится ли он теперь, когда зашёл так далеко? Остановится ли он из страха передо мной? То боится ли он меня? Если мысль о том, какие страдания он должен будет пережить его дядя, не остановила его, остановит ли его что-нибудь, кроме смерти? Она промолвила последние два слова зловещим шепотом, наклонив вперед голову, широко раскрытыми глазами, с губами, раскрытыми для произнесения этого последнего слова «смерть», и устремила невидящий взор на огонь. «Я не могу замышлять всякие ужасы», — прошептала она вскоре. «У меня не хватает ума на это. Я недостаточно испорчена и смела. Если бы я встретила Роберта Одли в тех пустых садах так же, как и я...» Осторожный стук в дверь прервал её мысль. Она вскочила, встревоженная этим звуком, и бросилась в низкое кресло у огня. Алюся отбросила голову на подушки и взяла книгу со столика. Незначительное само по себе это движение говорило совершенно ясно о нескончаемых страхах, о фатальной необходимости всё время таиться и о важности не забывать, несмотря на молчаливые страдания о внешнем впечатлении. Она говорила яснее, чем что-либо ещё о том, какой законченной актрисой заставила её стать жизнь. Тихий стук в дверь будоара повторился. "Войдите", воскликнула Люси своим самым приятным голосом. Дверь отворилась с почтительной бесшумностью, свойственной хорошо вышколенной прислуге, и молодая женщина, очень просто одетая и казалось, несущая мартовский холод в складках своего платья, переступила порог. Я остановилась у двери в ожидании позволения войти внутрь убежища госпожи. Это была Феба Маркс, бледнолицая жена хозяина таверны в Маунт-Стейнинге. "Прошу прощения, госпожа, за беспокойство", сказала она. "Но я думала, что могу решиться зайти к вам сразу, не спрашивая разрешения". "Да, конечно, Феба. Сними шляпку, ты должно быть замёрзла, проходи и сади сюда". Леди Одли указала на низкую отоманку. на которой сидела несколько минут назад. Служанка госпожи часто сидела на ней, слушая болтовню своей хозяйки в те прежние дни, когда была компаньёнкой госпожи и её доверенным лицом. "Садись сюда, Феба", повторила леди Одли. "Садись и поговори со мной. Я так рада, что ты пришла сегодня. Мне было ужасно одиноко". Она вздрогнула и оглядела свои роскошные покои так, как будто северский фарфор и бирюза Мебель Буль и залученная бронза были ветхими украшениями какого-нибудь разрушенного замка. Её невесёлые мысли бросали тень на каждый предмет вокруг неё, и скрытые страдания в её груди окрашивали их в мрачные тона. Она говорила чистую правду, когда сказала, что рада приходу своей служанки. Её легкомысленная натура спасалась в это хилое укрытие в часы страха и страданий. Существовала какая-то симпатия между ней и этой девушкой, похожей на неё и внутренне, и внешне. Такой же, как она, эгоистичной, холодной и жестокой, стремящейся к собственной выгоде, жадной до богатства, недовольной долей, которая ей выпала, и уставшей от зависимости. Госпожа ненавидела Алисию за её открытую, страстную, щедрую и смелую натуру. Она ненавидела свою падчерицу и льнула к этой бледнолицей белобрысой девушке, которую считала не лучше и не хуже самой себя. Феба Маркс повиновалась своей бывшей госпоже и сняла шляпку, прежде чем сесть на атаманку у ног леди Одли. Мартовский вечер не растрепал ее гладких кос. Её аккуратное платье из плотной шерстяной материи тускло-коричневого цвета и льняной воротничок были так же опрятны, как будто она только что закончила свой туалет. "Я надеюсь, сыру Майклу лучше?" спросила Анна. "Да, Феба гораздо лучше. Он спит. Ты можешь закрыть эту дверь?" добавила Люси Одли движением головы, указывая на дверь, соединяющую их комнаты, которая была оставлена открытой. Мисс Маркс Покорно повиновалась и возвратилась на своё место. "Я так несчастна, Феба", раздражённо сказала госпожа. "Ужасно несчастна". "Из-за тайны?" шёпотом спросила Феба. Госпожа не обратила внимания на её вопрос. Она снова начала говорить жалующимся тоном. Она была так рада пожаловаться хотя бы своей служанке. Алюся так долго думала о своих страхах, так долго тайно страдала, что для неё было невыразимым облегчением вслух оплакивать свою судьбу. Меня жестоко преследуют и тревожат, Феба Маркс промолвила она. Меня преследует и мучит человек, которому я никогда не причиняла вреда и никогда не желала зла. Мне не даёт покоя этот безжалостный мучитель, и я, она остановилась, пристально глядя на огонь, снова запутавшись в лабиринте своих мыслей. Сновавшись в мрачном хаосе смущения, она никак не могла прийти к конкретному решению. Феба Маркс наблюдала за лицом госпожи, глядя снизу вверх на бывшую хозяйку своими бледными, беспокоенными глазами и отводила их в сторону, лишь встретившись с глазами Люси. "Думаю, что знаю, кого вы имеете в виду, госпожа", сказала жена хозяина таверны, немного помолчав. По-моему, я знаю, кто так жесток с вами. Конечно, с горечью ответила госпожа. Это уже не только моя тайна. Ты без сомнения знаешь всё. Этот человек, джентльмен, не так ли, госпожа? Да. Джентльмен, приезжавший в гостиницу Касл 2 месяца назад, когда я предупредила вас. Да, да, в нетерпении ответила госпожа. Я так и думала. Тот же господин и сегодня у нас, госпожа. Леди Одлив вскочила, но затем вновь упала в кресло с усталым недовольным вздохом. Какую войну могло вести такое слабое создание со своей судьбой? Что она могла сделать, кроме как перевести дух, словно загнанный заяц, пока не найдёт дорогу обратно к началу этой жестокой гонки, чтобы быть растоптанной своими преследователями? В гостинице Касл, восклицала она. Я могла бы и сама догадаться. Он пошёл туда, чтобы выудить мои секреты у твоего мужа. Дурак, воскликнула она и вдруг повернулась к Фебе в ярости. Ты хочешь меня погубить? Зачем ты оставила их вместе? Миссис Маркс с мольбой сжала руки. Я пришла не по своей вине, госпожа, возмолилась она. Никто так не хотел уходить из дома, как я сегодня вечером. Меня послали сюда. Кто прислал тебя? Люк, госпожа, Вы не представляете, как он безжалостен ко мне, если я не подчиняюсь ему. Зачем он послал тебя? Жена хозяина таверны опустила глаза под гневным взглядом леди Одли и в смущении колебалась, прежде чем ответить на вопрос. В самом деле, госпожа, запиналась она. Я не хотела приходить. Я говорила Лёко, что нехорошо беспокоить вас. Сначала просить об услуги, потом просить то другое и не оставлять вас в покое хотя бы на месяц, но Но он прогнал меня, он заставил меня прийти. "Да-да", нетерпеливо воскликнула леди Одли. "Я знаю. Я хочу знать, зачем ты пришла". "Знаете, госпожа", неохотно ответила Феба. "Люк такой расточительный. Я никак не могу заставить его быть рассудительным. Он много пьёт. И когда он пьёт с грубыми крестьянами, и даже больше, чем они, он уже не может правильно вести счета. Если бы не я, Мы бы давно разорились, и как бы я ни старалась, я не могу предотвратить разорение. Помните, вы давали мне денег, чтобы заплатить по счёту пивовара, госпожа? Да, я хорошо помню, ответила леди Одлис с горькой усмешкой, потому что хотела этими деньгами оплатить свои счета. Я знаю, госпожа, и мне так тяжело приходить и просить после того, что мы уже получили от вас. Но это ещё не всё. Когда Люк посылал меня тогда, Он не говорил, что мы ещё не заплатили рождественскую арендную плату, и мы всё ещё должны. А сегодня в доме судебный пристав, и завтра всё выставят на продажу, если если я не заплачу вашу rentu, полагаю, воскликнула Люси Одли. Я могла бы догадаться, что к этому идёт. О, госпожа, я бы ни за что не просила у вас, рыдала Феба Маркс. Но он заставил меня. Да, с горечью ответила госпожа. Он заставил тебя прийти и будет заставлять тебя всякий раз, когда не пожелает, и когда не захочет получить деньги для удовлетворения своих низких пороков. И вы оба будете моими издевенцами, пока я жива или пока у меня будут деньги. Но я думаю, что когда мой кошелёк опустеет, а кредит будет исчерпан, вы со своим мужем передадите меня тому, кто даст цену побольше. Знаешь ли ты, Феба Маркс, что моя шкатулка с драгоценностями наполовину опустела, чтобы удовлетворить ваши требования? Ты знаешь, что мои деньги на булавке, которые я считала роскошным содержанием при подписании брачного контракта, когда я была бедной гувернанткой мистера Доусона, что эти деньги кончились уже через полгода. Что мне сделать, чтобы утолить ваши аппетиты? Продать шкафчик Марии-Антуанетты или фарфор мадам Помпадур? Часы из золоченой бронзы или обитые гобеленом стулья и атаманки? Чем мне удовлетворить вас в следующий раз? — О, госпожа, госпожа! — жалобно заплакала Феба. — Не будьте так жестоки со мной. Вы же знаете, это не я, вымогая у вас деньги. — Я ничего не знаю! — воскликнула леди Одли. — За исключением того, что я самая несчастная из всех женщин. — Дай мне подумать! — повелительным жестом она заставила умолкнуть Фебу. Придержи же язык и дай мне обдумать это дело, если смогу. Она приложила руку к колбу, сжав его своими тонкими пальчиками, как будто хотела управлять своим разумом с помощью этого судорожного движения. Роберт одли с твоим мужем, медленно промолвила она, больше разговаривая сама с собой, чем со своей собеседницей. Эти два человека вместе, и в доме судебный пристав А твой грубый муж уже наверняка пьян в стельку и ещё больше упрямый и жесток. Если я откажусь заплатить эти деньги, его свирепость увеличится в сотню раз. Бесполезно обсуждать это. Деньги должны быть уплачены. Но если вы заплатите, госпожа, сказала Феба. Я надеюсь, вы внушите Люку, что делает это в последний раз, пока он остаётся в этом доме. Почему? Спросила госпожа, у ран ей в руке на колене и вопросительно глядя на миссис Маркс: "Потому что я хочу, чтобы Лука оставил Касл. Почему ты этого хочешь?" "О, по многим причинам, госпожа", ответила Феба. "Он не подходит для того, чтобы быть хозяином таверны. Я не знала этого, когда выходила замуж, иначе возражала бы и попыталась убедить его заняться фермерством. Хотя вряд ли бы он оставил эту затею, он ну прямо как бык, вы же знаете, госпожа" Но он не годится для этого дела. Почти каждый день, как стемнеет, он пьян, а когда он напьется, то становится буйным, не знает, что творит. Мы уже два или три раза были на волосок от гибели. «На волосок от гибели?» — повторила леди Одли. «Что ты говоришь?» «Мы едва не сгорели заживо из-за его беспечности». «Сгорели из-за его беспечности?» «Как это произошло?» — спросила госпожа довольно равнодушным тоном. Она была слишком эгоистична и погружена в собственные заботы, чтобы интересоваться опасностью, грозившей её бывшей служанке. Вы знаете, что Касл очень старое и необычное здание, госпожа. Полы развалившиеся деревья, гнилые балки и всё такое. Страховая компания Челмсфорда отказалась застраховать его. Они сказали, что если оно однажды загорится в ветреную ночь, то вспыхнет как спичка, и ничто не спасёт его. Люк знает это, и владелец часто предупреждал его, потому что он живёт рядом и строго присматривает за всем, что делает муж. Но когда Люк напивается, он ничего не помнит. И только неделю назад он оставил горящую свечу в одном из надворных строений, и пламя добралось уже до балок крыши. Если бы я не обнаружила это, осматривая всё на ночь, мы бы сгорели в своих постелях. И это уже в третий раз за последние полгода. Так что не удивляйтесь, что я так напугана, госпожа. Но госпожа не удивлялась. Она вообще об этом не думала. Она едва слушала, какое ей было дело до опасностей и тревог, поджидающих эту женщину низкого происхождения. Разве не было у неё своих неприятностей, своих трудностей, захвативших все её мысли? Она ничего не сказала в ответ на излияние бедной Фебы, едва ли понимая то, что она говорила, Пока немного спустя значение некоторых слов не дошло до её сознания. Сгорели в своих постелях, промолвила наконец госпожа. Было бы совсем неплохо, если бы твой драгоценный супруг сгорел сегодня вечером. Яркая картина вспыхнула перед ней, когда она произносила эти слова. Видение этого непрочного деревянного строения, гостиницы Касл, превратившейся в бесформенную кучу балок и штукатурки, извергающий клубы пламени из своей чёрной пасти и выплёвывающий огненные искры в холодную тёмную ночь Она устало вздохнула, когда видение исчезло. Ей не станет лучше, если этот враг умкнет навеки. У неё был другой, более опасный противник, от которого ничем не откупиться, даже будь она богата, как императрица. "И Адам, тебе денег, чтобы избавиться от пристава", сказала госпожа помолчав. "Я должна отдать тебе последнее золото из моего кошелька. Но что из этого? Ты знаешь так же хорошо, как и я, что я не смею отказать тебе". Леди Одли поднялась и взяла лампу со стола. "Деньги в гардеробной", сказала она. "Я пойду, принесу их". "О, госпожа!" воскликнула вдруг Феба. "Я совсем забыла, я так расстроилась, что совсем позабыла". забыла о чём? О письме, которое мне дали для вас, госпожа, как раз перед уходом. Какое письмо? Письмо от мистера Одли. Он услышал, как муж говорил, что я иду сюда, и попросил меня передать вам письмо. Леди Одли поставила лампу на стол и протянула руку, чтобы взять письмо. Феба Маркс не могла не заметить, что маленькая, униженная драгоценностями ручка дрожала как лист. Дай мне его, дай мне его. Закричала госпожа: "Я хочу знать, что ещё он скажет". Она почти выхватила письмо из рук Фебы, в диком нетерпении разорвала конверт и отбросила его в волнении. Она едва могла развернуть лист бумаги. Письмо оказалось коротким. Оно содержало следующее: "Если миссис Столбейсс осталась жива после её предполагаемой смерти, о которой было сообщено в газетах, И написано на надгробии на кладбище в Вентнере и существует в лице дамы, которую подозревает и обвиняет автор этих строк, будет не трудно найти кое-кого, кто может и желает опознать её. Миссис Бакемп, владелица северных коттеджей в Уайлдэнсе, без сомнения согласится пролиться ветна это дело, чтобы рассеять сомнения или подтвердить опасения. Роберт Одли 3 марта 1859 год. Гостиница Касл, Маунт-Стейнинг. Госпожа в ярости скомкала письмо и швырнула его в огонь. Если бы он стоял передо мной сейчас, и я могла убить его, прошептала она про себя. Я бы сделала это, сделала это. Она схватила лампу и бросилась в соседнюю комнату, захлопнув за собой дверь. Она не могла видеть свидетеля своего жуткого отчаяния. Она ничего не могла вынести: ни себя, ни того, что её окружало.